Добрый день, вечер, утро, ночь. Я на самом деле запутался уже полностью, в какое время суток мы с вами ведем этот тренинг. Но, по крайней мере, я очень рад, что в любое время суток могу быть чем-то полезен для вас. Прошлые две встречи мы разобрали, разобрали в общем-то, все. Мужчины и женщины, процветание богатства. В принципе, нужно останавливать внутри. потому что есть ли что-то более высокое, чем это? Кажется, нет. Однако, мне все-таки не хотелось бы пока терять контакт с вами, потому что э, есть что-то за пределами мужчин и женщин, за пределами Тех денег, которые мы хотим заработать. Есть некие более высокие принципы жизни. Есть такое понятие, как смысл жизни. Зачем мы живем? Сегодня мы будем обсуждать эту тему. Высшие смыслы. Закон судьбы. Что это такое? Зачем вообще весь тот путь, к которому мы идем? Ради какой цели? Ради какой высоты? К чему мы стремимся? Тема тренинга. Высшие смыслы закона судьбы. Давайте начинать с вас. То есть, во-первых, поднимите руку, кто пытался делать это домашнее задание, которое здесь еще раздавалось бесплатно. Вот. И расскажите, как прошел ваш сегодняшний день, Ну, по крайней мере, о двух вещах скажите. О своем внутреннем опыте и о событиях дня. Я сегодня на Чуть. работе, когда спускалась по лестнице, заметила, что я не просто спускаюсь, а скачу. Потом думал, господи, сейчас меня кто-нибудь увидит со стороны, мне 49 лет. То есть вот как в детстве беззаботно, вот просто состояние мое. И я рассмеялась, пошла дальше, то есть просто скакала. несколько пролетов с пятого этажа до первого. То есть вот состояние. Детство вспомнилось. Вот та же самая просто радость. И еще вот когда была влюблена, такое же состояние. Всех любишь, все нравится, все обострилось, и цвета, и запахи, и... Ну, просто радуешься и наслаждаешься жизнью. Сегодня с утра настраивалась, сделала медитацию. Я желаю всем счастья. Ну, пока лежала в постели, было все нормально. Потом, когда увидела соседку, что-то она так агрессивно на меня была настроена. но я сопротивляюсь, но все равно думаю, ну, я же желаю всем счастья, злиться нельзя. В общем, дальше переступаю. Иду на работу. На работе ситуация осложняется. Сложнее, чем обычно. Думаю, нет, злиться нельзя. Я же желаю всем счастья. В общем, ситуация прошла нормально. Дальше. Подходит человек, он искал фирму совсем не по тому названию, которая, ну, там около нас находилась. Я его случайно направила в фирму, оказывается, <coughs> это та фирма и есть. То есть уже как бы работает, получается, интуиция. Он там благодарил, благодарил, говорит, я даже сам не подозревал. Ну и в конце меня после работы позвали в такое место, куда мне не очень хотелось ехать. Но тем не менее был близкий человек и ну, нужно было. Я туда поехала и вот случайно, просто случайно обнаружила там, может быть кто-то будет смеяться, всего-навсего вот такие вот фразы. Мы желаем счастья вам, потом мы работаем для вас и еще всемирная академия счастья. Когда я посмотрела, это всего-навсего оказались пакеты для мусорного ведра. То есть я поняла, вот то, что в нас сидит, мы это и перетягиваем. То есть то, что вокруг, я не сильно замечала, на что человек настроен, и вот это вот оно и работает. Сегодня с утра у меня день начался необычно, много было подарков, сюрпризов. Мне с Украины привезли лекарства, передали там автобусом, которые я ждала долго потом. Значит, лекарства автобусом чтобы потреблять? Нет, его просто уже полгода в Краснодар не везут, у нас испорченные отношения с Украиной. И, как выяснилось, его только оттуда. Такое самое дешевое лекарство. Вот, потом я пошла на выставку, на которую я, ну, никогда не ходила, вроде не надо. Я поняла, что я много теряла, вот, на Краснодар-экспо. Я много получила положительных эмоций, пообщалась с людьми, с людьми, и у меня было много таких интересных Ну, приобретений, да вот ну и, и вообще весь день прошел очень моторно эмоционально и я везде бегу я не, не ну то есть у меня расширился круг а, вообще кругозор и мне очень ну то есть день действительно прошел необычный вот идут какие-то открытия сюрпризы и все как-то расширяется все приходит у -у -у. Ну, вот и я как-то принимаю это с радостью большое спасибо у меня э Была встреча назначенная, мне нужно было две остановки проехать на троллейбусе. Я быстренько села, чувствую, что я опаздываю. И когда я уже выходила из троллейбуса, я поняла, что я лишилась телефона из кармана, <laughs> то есть не стало у меня телефона. Вот, смотрю, карман прорезан. Вот. Я в сумку, у меня второй телефон в сумке. Достаю из сумки второй телефон, набираю свой тот телефон, который номер. Вот. Потом через время подняли трубку, и я сразу, сразу же представилась и сказала, что я владелица телефона. Вот. Он долго молчал, ничего не говорил. Потом через время, я говорю, алло, вы мне ответьте, пожалуйста, то есть, если сколько-то нужно денег, я как бы готова. Через какое-то время он мне говорит, я вам его просто так верну. Да, через 30 минут он пришел, конечно, он меня узнал сразу, откуда появился, даже не знаю, потому что смотрела я вокруг, я его не видела. Может, где-то наблюдал за мной, не знаю. Самое интересное было, когда он подошел, он мне достал телефон и его отдает. Я говорю, ну, все-таки, может, деньги как-то, или у вас, может, проблема какая-то там, ну, осталось все-таки ему деньги, да, помочь вам как-то чем-то и все. Он говорит, нет, говорит, скажите, у вас есть, говорит, немножко времени? Я говорю, да, пожалуйста, я бы хотел с вами пообщаться. Я говорю, ну, давайте пообщаемся. Мы зашли с ним в кафе, Ну, да. Мы зашли в кафе с ним То есть он на меня смотрел все время Я на него смотрю, на, ну, как бы на его глаза и все Вы знаете, он сам не понимал то, что он сделал Вот эта энергетика, которую мы получили после вчерашнего тренинга И желание счастья всем людям Она сохранилась вот на очень долгое время И продолжается до сих пор И вот я ощущаю в себе, что чем больше я желаю счастья, тем больше, жел... тем больше энергии во мне появляется. Вот то, о чем вы говорили, что она безграничная энергия, что она увеличивается больше, она не тратится, она увеличивается все больше, чем больше я желаю счастья другим людям. И у меня появилось еще такое понимание, почему женщины больше стремятся к тому, чтобы быть счастливыми. Почему они рвутся на эти тренинги, почему они читают книги, почему они так интересуются всей этой информацией? Потому что если будут счастливы женщины, будет счастливы все в мире. Вот с этой вот, я желаю вам счастья, я познакомилась год назад. Вот с этой концепцией жизненной, скажем так, на, на тренинге двухдневного. Это потрясающе. Сразу, я целый год это испытывала на себе. Вот. Это, ну, То, что она дает, уже все имели возможность испытать это на себе. Но дело в том, вот сегодня я вот того счастья, которое испытывала год назад, потом я не испытала, мне было грустно. Сначала мне было смешно, потому что, когда я желала счастья, у меня был такой вопрос, а мне что останется ну, вот, внутренне, Мне так стало смешно, думаю, надо же. И вот сопротивление такое внутреннее, глобальное. И я стала думать, от чего? И в итоге я поняла. Если мы не развиваем в себе сознательное, ежедневное, постоянное вот эта связь этой силой Богом, ну, кто как называет, кому как удобно, то в итоге для нас окружающий мир становится источником. Мы думаем, что окружающий мир источник радости и счастья. И тогда, по-любому, если мы его воспринимаем как источник радости, любви и счастья, у нас возникает ожидание рано или поздно оно возникнет, и оно у меня возникло. И получается, что ты желаешь счастья, а не всегда люди отвечают так. Ну бывает разная ситуация в жизни. Ты не так настроен. И получается, как в итоге там? Я вот желаю счастья, а у меня не получается так, как я хочу. От чего это идет? Потому что я поняла, что источником может быть только связь. Вот оттуда с высшей силой идет связь. И когда мы это понимаем, что именно радость источником является связь этой силой. Счастье, любовь. Вот тогда мы отдаём всё, и мы ничего не ожидаем от этого мира. И тогда вот получается именно вот это искреннее пожелание счастья. Но это, это такая работа. Это каждый день, ежедневно, всегда. Спасибо. Итак, сегодня начинается игра третьего уровня. Я поздравляю вас с преодолением предыдущих двух уровней. И сегодня мы выходим на третий уровень игры, потому что жизнь — это игра на самом деле. И в зависимости от квалификации, в зависимости от подготовки, можно достичь разных целей. Так или иначе, мы с вами прошли уже два уровня, и сегодня выходим на этот уровень «Высшие смыслы закона судьбы». Сегодняшний материал будет в какой-то мере обобщать, может быть, весь тот опыт, с которым мы работали на протяжении всего этого тренинга. И он будет также комментарием к тому, что вы сейчас рассказывали. Я вчера это обещал. Я сказал, что мы сделаем упражнение просто, а объяснение будет позже. Объяснение будет сегодня. Спасибо вам, что принесли живой опыт, а не просто то же самое упражнение в том же виде. Итак высший смысл закона судьбы. В любом случае мы с вами должны, в качестве отправной точки вот этого разговора, относительно высших смыслов судьбы, выбрать описание того, что такое личность. Потому что если уж мы говорим об искусстве жизни, то мы должны задать вопрос, а кто живет, мы его задавали этот вопрос уже. И сказали, что живет душа, но помимо души там много всего, чего еще тащится вслед за ней. Вот, поэтому нужно разобраться хорошо, что же такое личность, какие у нее уровни есть, как судьба действует, как, как судьба, законы судьбы влияют на разные уровни личности и какую работу нам нужно вести на этих разных уровнях личности, чтобы очищать свою жизнь и возвышать ее. Итак, самый низший план личности — Это физическое тело, совершенно верно. Это самый низший план личности. Самые ее такие, знаете, поверхностные проявления. Нам иногда кажется, что вот наши потребности, вот эти материальные, там, например, хорошо одеться, хорошо кого-нибудь съесть, или э, какая-то машина какая-то хорошая, это самые низшие потребности личности. Не в том смысле, что это плохо. Нет, нет, что вы. Разве можно на платных тренингах такие вещи говорить? Это самые поверхностные проявления личности. Вот о чем речь. То есть есть более глубокие вещи. Если мы как личность научимся действовать на более глубоких планах своего бытия, то счастье будет намного больше, это точно совершенно. Вы вот могли, кстати, сегодня обнаружить это вот. Я комментирую немножко ваши слова потому что сегодня вы жили не на плане физического тела. На плане физического тела люди занимаются другой практикой. Ну, во-первых они желают счастья себе, потому что физическое тело оно гребет под себя. вот, вот эти вот э, чувства физического тела они под себя гребут. Поэтому жизнь на, на плане физического вот этого уровня это не этот менталитет, а совершенно другой менталитет. Но многие из вас сегодня жили на другом уровне бытия. Вы желали счастья другим вот это настроением. И случились различные события, о которых вы рассказывали необычные события, смотрите, за пределами материальных законов. Где это вы видели, чтобы вор лично приносил сотовый телефон, который он украл полчаса назад. И потом тому, кому он принес сотовый телефон, провожал его. После ресторана. После ресторана да. Это интересная тема. В Евангелиях, на самом деле, эта тема тоже есть. Она там тоже пробивается, там тоже есть игра третьего уровня. Там есть все три уровня, на самом деле. И игра третьего уровня в Евангелиях тоже описана. Это когда э, Иисус, он нарушает законы материи. Просто по воде туда-сюда ходит. Там пятью хлебами 10 тысяч человек. Сначала, правда, пять тысяч человек накормил, потом подумал, да что, ладно, десять накормил. Десять тысяч накормил теми же самыми пятью хлебами. Вот, кого-то там э, воскресил. Игра третьего уровня – это игра за пределами материальных законов. Хочу вас поздравить. И сегодня многие из вас могли наблюдать реальность совершенно в своей жизни, как вы действовали за пределами своей собственной кармы. И по карме вы должны были лишить сотового телефона и все его телефонные книжки. Но в силу того, что вы свое сознание подняли на более высокую высоту в себе, стали действовать иные законы, законы материальной реальности. В Евангелиях это законы чуда. Вот это чудо, которое связано с Иисусом, это то, что за пределами материальных законов. Многие воспринимают священные писания, но в данном случае я говорю о Евангелиях, как какие-то, знаете, такие религиозные догматы. Сразу вспоминаются какие-то бабушки, которые там бухаются в поклоны и все прочее. Нет, Евангелие — это описание реальности. Но реальности для людей, которые готовы воспринять вот эти высоты которые готовы в своем сознании взойти на них, которые реально способны преодолевать вот эти силы э, законов судьбы, законов кармы. А, ну ладно, это, это что-то я разошелся, видимо. Мы сказали, что самый низший план личности – это уровень тела материального. И наше тело материальное, оно состоит из чувств. И в самом общем случае, это, это описание дают древние санскритские трактаты, есть всего пять чувств. То есть наше тело коммуницирует с внешней реальностью через пять каналов. Что это за каналы? Это зрение. Верно совершенно. Далее это слух. Ну, говорите, да, осязание, обоняние. Простите, меня буду сокращать. Обоняние и вкус. Итак, пять органов чувств. Что здесь говорить? Есть глаза, есть уши, есть язык, который вкус испытывает, есть осязание и обоняние. Что есть помимо вот этого уровня, что выше? Выше чувств находится манас. Манас это значит ум. Санскритский термин, который используют мудрецы в трактатах. Манас, ум. Ум ⁇ это так называемое центральное чувство. То есть все чувства, они замкнуты на ум. И ум — это особая тонкая структура внутри нас. Вот на самом деле именно ум видит внутренние картинки. Или мы можем вспомнить какие-то слова, какие-то впечатления. Это вот все ум функционирует. Ум на самом деле, он работает всего в двух режимах. Он принимает и он отвергает. Нравится, не нравится. Но если более просто сказать, хочу не, хочу, не хочу. Восклицательные знаки. Он работает только в режиме восклицательного знака, он работает. Обратите внимание. Отвергает, принимает. Что он отвергает, что принимает? То, что нравится чувствам. Смотрите, он их слуга, он с ними связан. То, что нравится чувствам, то как он к этому относится? Хочу, у нас с восклицательным знаком говорить. Что не нравится чувством? Не хочу восклицательный знак. Я хочу вам сказать, что счастье на уровне ума оно выше, чем счастье на уровне чувств. И такое, что такое счастье на уровне чувств? Да вот просто съесть что-нибудь, вот чувство, вкус, чтобы наслаждался, или увидеть что-то чтобы глаза, зрение наслаждалось. Вот, вот жизнь на уровне чувств, вот наслаждение. Но наслаждение на уровне ума более высокое. Именно в силу того, что это так, вы попадаетесь на крючок рекламы. Хочу рассказать, как это происходит. Я однажды зашел в магазин, Что-то мне там было нужно, помню. из в силу того, что я стоял у лотка с молочной продукцией, видимо, что-то нужно было молочное. Ну, в общем, короче говоря, что-то меня привлекла надпись на одной пачке молока. а Вернее, там были разные пачки, я просто их стал смотреть, сравнивать. Мне стало интересно, чем они вообще отличаются. Я точно знаю, там одно и то же. Но упаковки разные. И я читаю, как-то ну, так у меня такое одинаковое отношение, несмотря на разные упаковки, какая-то выработана уже вот эта внутренняя система ценностей. Знаю, что все одинаковое, поэтому, чтобы они там не писали, я одинаково к ним отношусь. А, но вдруг одна пачка меня очень привлекает. Я даже сам удивился этому. Я стал думать, что такое вообще случилось, почему. Послушайте внимательно, что на ней было написано. А, на обратной стороне вот такое сопроводительное некое письмо. Это молоком было собрано с коров, которые паслись на лугах ранее принадлежавших царской семье. Уму нужна какая-то идея, понимаете. Сравните, вот пьете вы молоко, там, да хоть за 10 рублей, там, за литр или за 30 рублей. Да, какая разница на самом деле. Но если вы пьете молоко, которое было собрано с лугов, с коров, с коров то есть, которые паслись на лугах, ранее принадлежавших царской семье, то то чувство наслаждения, которое вы испытываете, вы да ради такого молока я готов заплатить тройную цену на самом деле, Вот это ум. Итак, ум наслаждается вот этими идейками, понимаете? Вот именно поэтому, например, это знают рекламщики, что если в рекламу не встраиваются какие-то сексуальные мотивы, то это будет плохо работать. Товары подаются именно так, потому что это наслаждение оно очень высокое. И когда человек просто думает о нем, на самом деле вот наслаждение, которое он в уме получает, просто думая об этом, Оно выше реального наслаждения на уровне чувств. Вот, вот это ум. Мы можем заметить, счастье более высокое на уровне ума. Так оно устроено. Поэтому люди, кстати говоря, покупают разные какие-то одежду, они платят э, громадные деньги. За что? За какую-то бирочку там сзади. Есть один очень хороший анекдот. Я не помню, где мне его рассказали, в одном городе каком-то. Но не в Одессе, хотя анекдот явно одесский. Послушайте его. <coughs> Про новых русских. Один новый человек, русский смысле, он встречается со своим другом вечером и говорит ему, «Ты знаешь, я сегодня купил супер-галстук, который рекламируется в разных модных журналах, и всего за 70 долларов». Представляешь? Тот смотрит на этот галстук и говорит, эх ты, я сегодня точно такой купил за 300 долларов. А люди живут вот этим внутренним наслаждением, понимаете? Некими внутренними образами, представлениями, кто я такой, как бы представление, что я выше других. Понимаете идею, да? Вот это нравится на самом деле. Это ум. Это то, как он функционирует. Но я хочу сказать, несмотря на все эти изощренные наслаждения, которые сейчас изобретаются для того, чтобы продавать нам товар, то если мы живем только на этом уровне, то это жизнь животного. Это жизнь на уровне вот этой модели, принимая-отвергая. Я это очень легко докажу. Если вы живете на уровне этой модели, никакого отличия от животных на самом деле нет. Простите, пожалуйста. Но семинар заканчивается, уже я могу себе позволить. Ночь. Мать спит. Ребенок маленький заплакал. И она понимает, что-то там промочилось. Итак, что говорит ум? Не хочу, потому что это неприятно. Мне, моим чувствам это неприятно. Они хотят э, осязать приятное вот это вот белье какое-то постельное. Они не хотят никуда смотреть. Они хотят смотреть сны. Они не хотят ничего слышать. Они хотят погрузиться в сон. Вот требования чувств. И ум, он принимает этот сигнал. Итак, если мать, она живет вот на этом уровне, принимает, отвергает. Это тот уровень, который культивирует на самом деле современная цивилизация. Через механизм рекламы и все остальное. Именно этот уровень культивируется. Потому что из нас хотят сделать потребителей. Мы не люди уже, мы потребители. Мы должны потреблять товар. И для этого нужно манипулировать нашим умом. Принимает, отвергает, вот это нехорошо, это уже будет хорошо, это уже тоже нехорошо, теперь вот это нужно. Если мать живет на этом уровне, является ли она матерью? Итак, просто внутренний вот этот голос правды нам говорит – нет, не является. Мать является матерью только в том случае, когда, как бы ей не хотелось лежать, она встает и идет к ребенку. Итак, если в нашем характере, в нашем мировоззрении нет вот этой системы ценностей, более высокой, чем платформу ума, более благородной системы ценностей, то мы мало чем отличаемся от животных. Мы живем на уровне инстинктов. Как бы мы ни рядились, какие одежды, на каких автомобилях мы не ездили и все остальное, но это просто более изощренное, более тонкое удовлетворение чувств. Ничего более. Человек начинается вот здесь. Это то, что очень четко объясняют мудрецы. Итак, эта структура называется на санскрите будхи или разум. Будхи или разум. Итак, в древних трактатах дается очень подробное описание, как действует разум. Потому что на самом деле вот свобода она начинается с этого уровня. Здесь никакой свободы нет. Смотрите, здесь мы просто на крючках живем. Что нас дернуло, туда мы и пошли. Свобода, возможно, только здесь. Поэтому мудрецы очень подробно объясняют, как функционирует разум. Даже есть такое понятие будхи-йога. Иначе говоря, йога через разум, через понимание, через знание. У разума есть три энергии. Это энергия памяти. Память. Память – это энергия разума шаг шакси это называют, мудрецы. Смараном-шакси, я ошибся. Память, то есть когда мы способны помнить опыт вот этой энергии разума. Поэтому есть вот эта поговорка, что, как это звучит, народ, который не помнит своего прошлого, что там дальше? Он обречен на вымирание, совершенно верно. Если мы не помним своего прошлого опыта, если мы не можем накапливать память, то как мы можем учиться? Мы неизбежно будем совершать одни и те же ошибки, значит, мы будем деградировать. Итак, память, вот что нам дается через разум, вот эта энергия. Вторая энергия разума – это энергия э, анализа. Анализ. Иначе говоря, делать выводы осмыслять что-то. Вот это энергия разума. И, наконец, третья энергия разума это энергия воли. Когда мы можем сконцентрировать свою энергию, и несмотря на то, что чувства нас зовут куда-то в другое место, не хочу, но мы можем пойти вот на этой энергии какой-то цели. Вот, собственно, выбор матери, когда она встает ночью, Он э, основывается вот на, на этой энергии воля. Итак, вот это разум. На самом деле, если вы более внимательно вот как-то проанализируете этот тренинг, что ли, вы поймете, что многое, что здесь давалось, оно было связано с работой вот с этими энергиями. Например, вот эта вся методика анализа кармических ситуаций, если вы ее вспомните. Вся она построена на этих энергиях, это включение разума. Анализ негативного урока, позитивного, осмысление этого и поступок. И первый вообще шаг – принятие. Чувства говорят, как это принять? Он меня оскорбил, как это принять? Это вот, собственно, то, что случилось, когда ответит человек, он просто на уровне чувства, о котором вы рассказывали, этот вор. И для него это просто непонятно, что такое происходит. Я украл телефон, она мне звонит и благодарит меня. За что? Он недоумевает, он не может понять. Он живет здесь, а вы совершали действие на другой платформе. И его зацепило это. А почему его зацепило? Это очень интересный момент. Потому что внутри него есть тоже разум, но он не знает про это, он не знает этих ценностей. Но ваш поступок чистый, Он зацепил эту реальность внутри него, и она включилась. Это его собственное. Он стал думать, что такое там есть. Хочу понять это, разобраться. Но ладно, мы к разуму вернемся еще чуть позже. Давайте сейчас всю схему нарисуем, чтобы у нас было некое целостное восприятие самих себя, а потом будем возвращаться к отдельным таким элементам. Так, что выше разума? Мудрецы это называют аханкара. Аханкара значит ложное эго. Еще более тонкая структура внутри нас. Вот, собственно, именно здесь, вот отсюда, транслируется вот это представление. Я тело. Я должен брать, я должен обладать чем-то, чтобы быть счастливым. Это находится вот здесь вот, в ложном эго. Я понимаю, что немножко сложный материал, но уж простите, третий уровень. Что делать? Что делать? Но сейчас все будет упрощаться. Будем переходить на какие-то конкретные практические упражнения. Дальше что? Ну, дальше находимся мы с вами. Джива. Или душа. Вот. А что выше души? Выше души, и мы много раз уже об этом говорили, находится высшее начало. Или Бог, божественная реальность. Это высшее солнце некое. А, вот, собственно, вся структура личности. <смех> а, я хочу обратить ваше внимание на принципиальный факт, который прошел лид через этот тренинг. Что мы, и мы много раз уже об этом говорили, не являемся отдельной какой-то частичкой. Мы вечно связаны с высшим началом, неразрывная связь. Это часть нашей личности. Вот на этот факт просто хочу обратить внимание. А теперь в качестве обобщения, чтобы, может быть, вы увидели весь этот тренинг и лучше его поняли. Если вы хотите целостно работать со своей жизнью, целостная система методов очищения своей жизни, то вы должны работать с законом судьбы на всех этих уровнях. И скажите, пожалуйста, какое знание, вернее, какая практика, это более точно, давалась в этом нашем с вами курсе вот на уровне для очищения вот этих вот низших уровней нашей личности? Тело и ума. Культура чистой жизни. Не хотел писать это «хочу». здесь. Культура чистой жизни. Помните, о чем была речь? То есть просто соприкасаться с чистыми энергиями. Чистая пища, правильный режим дня и все остальное. Культура чистой жизни. Весь Малахов, вот его практика, она находится здесь. Великолепный энциклопедист, который очень подробно описал вот эту практику очищения в самых разных аспектах. Ну что-то еще можно добавить, конечно, но так или иначе. Так или иначе, вот все эти практики по очищению тела, оздоровлению тела и все остальное, это очень хорошие методы. Но четко нужно понимать, что они очищают нашу личность здесь. Чтобы очищать более тонкий план личности, нужны уже другие методы. И скажите, пожалуйста, какие методы давались для очищения вот этого второго плана? Где-то это ну, здесь, как минимум. Прощение к этому относится? Да, еще. Ну, совершенно верно. Это вот вся вот эта тема, анализ кармических ситуаций. Прощение, ее составная часть. Анализ кармических Вот вся эта методика, которую мы с вами две встречи изучали. С чем она работает? Вспомните. Она работает с качественной личностью, разве не так? Что такое негативный урок судьбы, в чем он состоит? Какие-то низшие качества у меня есть. Что такое позитивный урок судьбы, высшие качества, которые мне нужно развивать в этой ситуации? И вообще понимание, что если какая-то проблема пришла в мою жизнь, это мой урок, и тот, кто мне принес эту проблему, я должен в ноги ему кланяться, он мой учитель, он принес мне то, что я в себе не видел, он показал мне мой недостаток, что делает обида, а она на тонком глубинном личностном уровне разрушает нас, и онкология – это проявление обиды, и так далее. Но вот приходит какой-то человек, и мы обижаемся на него, он зацепил вот этот внутренний слой, обида стала реальностью, мы ее заметили, и вот здесь мы можем начинать с ней работать. Вот почему этому человеку мы должны кланяться в ноги. Он помогает нам освобождаться от всего этого, что мы накопили в себе. Того, что неблагоприятно, принципиально неблагоприятно для нас, для нашего личностного, душевного и физического здоровья. Итак, это и есть вот эта методика работы с разумом, очищения разума. Потому что разум, он содержит в себе вот эти вот ценности – низшие и высшие качества. Вот мировоззрение, система ценностей – это то, из чего состоит разум. И вот понятие долга, оно возникает именно здесь. И вот мать, повинуясь вот этому понятию долга, которое у нее есть в разуме, она встает, несмотря на то, что чувства говорят ей – не вставай, а она встает. И вот это и есть человек. Человек – это душа, и понятие долга должно быть связано с душой, с благом моим собственным и благом других личностей. Вот все высшие качества человека – они связаны с душой, они являются проявлением энергии души. Мы с вами находимся в очень сложной ситуации. Почему? Потому что э, вот эта вот структура разума, через которую мы обретаем свобода, она находится под давлением сверху и снизу. Итак, снизу на разум дает чувство через ум. Я хочу поступать так. Это мои желания. Вот идет давление снизу. Но сверху структура вот эта... Мое счастье важнее, чем все остальное. То есть вот эта концепция «я тело», она так проявляется в виде системы ценностей. Мое счастье важнее. Давление на разум. Зачем тебе вставать? Отдохни. Мое счастье важнее. Зачем думать о другом? О себе нужно заботиться. Вот это давление со стороны ложного эго. Мы с вами в очень сложной ситуации. Единственное, что может нам с вами помочь – И, собственно, этот тренинг, он был построен на этой энергии. Это освоение духовных знаний. Вот если разум, он получает духовные знания о том, как устроена жизнь и ее законы, о том, как правильно действовать в связи с этими законами, о том то я как личность и в каких отношениях с реальностью я нахожусь, если у разума есть эти знания, то несмотря на это давление, он будет поступать правильно. И если он будет поступать правильно, то возникнет вот эта его связка. Эти его правильные действия будут пробуждать душу. И вот это вот э, как бы чудо, которое вы испытывали сегодня, когда реальность стала разворачиваться непонятно какими-то чудесами, радостью какой-то неизвестной, это проявление на этом уровне, проявление духовной энергии. Это самый высший уровень личности. Вот это первые два уровня. И самый высший уровень личности, он на уровне души. И скажите, пожалуйста, Какая, какие методы, какая практика давалась в этом курсе, что было связано с деятельностью вот на этом уровне? Совершенно верно. Я желаю всем счастья. Конечно, это так. А кто может доказать, почему это так? Почему это, это, это упражнение относится оно к этому уровню? Оно выше ложного эго еще. Обиды невозможно на этом уровне. Так. Но вы вспомните вчерашнее. Так все очень просто. Душа, она связана с Богом. Если я желаю счастья другим, то происходит одна интересная вещь. Я приведу просто пример. Высшее начало мироздания — оно связано со всеми живыми существами, вот этими вечными узами любви, абсолютной любви. Следующий пример: идет отец, мать, маленький ребенок. Вы идете навстречу. Я хочу вас попросить задуматься, вот в каком случае родители испытают большее счастье, Когда вы сделаете что-то для них или когда вы сделаете что-то для их ребенка для ребенка, нормальные родители это понимают, что это так. Все это счастье, которое испытывает родитель, оно выше в этом случае. Поэтому что же здесь происходит? Это некий самый тонкий мистический закон, который на самом деле нужно знать и учиться жить в его потоках. Если вы действуете ради блага других, то... Ой, как же нарисовать там? Ну, понимаете, вот... Здесь разные живые существа есть, вот они. Вот это мы, это вот другие, тут еще какие-то, но ну, места нет уже. И если вы по отношению к ним совершаете какие-то вот эти бескорыстные поступки, я желаю им счастья, то вот отсюда сверху сразу и моментально возникает Импульс высшей энергии, которая начинает потоком идти в вашу жизнь. Это то, что вы могли почувствовать вчера, когда мы делали вот эту медитацию «Я желаю всем счастья» реально и здесь. И кто-то сегодня сказал, меня до сих пор это все накрывает, хотя сутки прошли уже. Просто вот это настроение по отношению к другим живым существам, чистое, оно сразу вызывает вот этот вот импульс который просто, знаете, потоком начинает идти сверху на вас. Он проявляется в виде этого счастья. Это первое, это внутреннее проявление внутри нас, как мы это ощущаем. Но внешнее проявление вот этого импульса, как вам кажется, это что такое? Это вот эти чудеса, о которых вы рассказывали. Когда случается что-то, что не должно было произойти. Есть два закона в мироздании всего. Есть закон справедливости. И весь закон судьбы, он построен по этим правилам, вот по этой методологии справедливости. Что сделал, то и получаешь в ответ. Но есть более высокий закон. Как вам кажется, что это за закон? Это закон любви или закон милости. И закон любви, он выше закона справедливости. И если вспоминать того же Иисуса, он, собственно, именно это и пытался сказать, что не действует Ветхий Завет с его правилами око за око, не действует. Есть более высокие законы реальности. Когда вы начинаете жить вот в этом настроении, то, что с вами должно случаться по карме, оно перестанет срабатывать. Потому что начинает действовать вот этот закон высшей милости или высшей любви. И закон кармы начинает отменяться. Просто начинает отменяться. Вот, собственно, объяснение тем чудесам, которые вы принесли сегодня. Я еще раз повторю, вы принесли два чуда сюда. Первое – это чудо вашего настроения, потому что в течение всего дня кто-то это говорил. Меня не покидает это чувство радости. Это вообще возможно? Вот в этом мире, в том окружении, в котором мы находимся. Это вообще, вы когда-нибудь в жизни это испытывали? Это невозможно. Но вы испытывали многие сегодня это. Потому что закон высшей любви, он выше закона справедливости, выше законов судьбы, выше законов кармы. Итак, вот это первое событие, событие внутренней радости. И второе, вот эти чудеса, когда отменяются какие-то внешние, внешние проблемы, которые должны случаться. На одном тренинге была интересная история. Самое первое занятие, если вы вспомните, — это вот эта медитация любви, помните? Когда мы обсуждали вот этот менталитет дефицита и менталитет изобилия. И менталитет изобилия, мы говорили, он связан с этой открытостью, вот, к этой высшей энергии, к этой высшей связи. Мы сделали эту медитацию на тренинге. Встает женщина и недоуменными глазами смотрит на меня. То есть вот эта техника, вы помните, она продолжалась там минут, минуты 3-4 всего. Она встает, недоуменно на меня смотрит. Я понимаю, что что-то произошло, видимо. Она просит микрофон, ей дают микрофон, она говорит, что со мной случилось. У меня 7 лет, болит позвоночник. Боли, которые я иногда просто не могу терпеть, постоянно меня сопровождают. Я сделал эту медитацию, о которой вы говорили, я не чувствую сейчас боли. Что со мной произошло? По судьбе она должна иметь эту проблему на уровне физического тела, разрушение позвоночника. В течение семи лет постоянно хроническое ощущение этой боли. Три минуты медитации, открытости вот сюда вот. Просто из разума открытости сюда. Боль уходит. Но вы знаете, что самое интересное? Я в конце курса ее поднял и спросил, как у вас здоровье. Она сказала, я ни разу за эти семь дней, пока шел курс, это не чувствовала. Если мы с вами начинаем жить в соответствии вот с этими высшими правилами, то есть начинаем жить вот на этом уровне, я – душа. Это, как это жить? Означает помнить вот эту связь. Многие, на самом деле, методики, которые давались в этом тренинге, они выстроены по этой модели. Если вы их вспомните, вы поймете это. Они построены по модели вот включения этой связи. И поэтому я не спрашивал вас подробно. Может быть, завтра я спрошу? Не, я сейчас спрошу. Но сначала я скажу что-то, а потом я проверю это. И мы с вами сейчас... Это очень интересно, на самом деле. Так это или не так? Но я хочу вам сказать, что если вы просто более-менее хорошо работали со всем этим материалом, который был построен таким высоким образом, то вы заметили, как многие ситуации которые были у вас в жизни, которые терзали вас многие годы, они стали сейчас отступать. И стала открываться реальность, которая раньше была недоступна. Большая свобода какая-то, большее ощущение радости, какого-то полета, когда какие-то проблемы перестали срабатывать. Теперь я хочу проверить. Поднимите руки, пожалуйста, кто замечал это в своей жизни на протяжении вот этого курса, пока он шел, что вот эта реальность начинает раскручиваться. Спасибо большое. Да. Ну вот об этом мы с вами и говорим. Если мы начинаем жить вот на этом уровне, помня об этой высшей связи, об этой высшей любви, которая идет в нашу жизнь, то начинает работать не закон судьбы, а начинает работать закон любви, когда просто дается, понимаете, изобилие, которое не имеет границ. Еще, еще раз, нужно целостно работать со своей жизнью на всех уровнях. Если вы пытаетесь любить всех, но при этом, как бы это сказать, всех едите вот здесь, в виде котлет, то этот уровень раскрываться не будет, это будет просто иллюзия. Потому что это энергия невежества, которая будет блокировать более тонкие уровни личности. Опять я хочу, чтобы меня правильно поняли. Моя цель в этом тренинге — это дать всю систему. Это не значит, что вы должны всему сразу следовать. Но, по крайней мере, мы должны понять вот эту дорогу жизни, что ли, по которой мы идем, и к чему мы могли бы стремиться дальше. Если мы только очищаем тело, вот это даже начинаем делать. Тоже мало. Мы жили в общежитии аспирантском с семьей. У меня очень интересный пример есть на этот счет. С нами жила соседка по этажу. И весь этаж знал, что по пятницам выходить в коридор, тем более на кухню, нельзя. Почему? Потому что в пятницу эта женщина, она постилась по полю брегу. Если кто-то изучал систему полю брега, то это примерно следующее. А углеводы и белки нужно есть раздельно. Иначе говоря, свеклу и, что там, и другие овощи смешивать нельзя. Сначала свеклу съесть пауза, теперь морковку, пауза и так далее. В общем, короче говоря, она очищала свою жизнь по полю бревном. Однажды я вышел в пятницу в коридор и зашел на кухню по своему как бы, незнанию такому. И я понял, почему нельзя выходить в пятницу в коридор тем более на кухню. Я увидел эту женщину. Которая стояла, там у нее было четыре кастрюльки, они стояли, и в каждой кастрюльке она что-то варила по отдельности. И она мешала что-то в одной кастрюльке там что-то овсяная каша была или что-то такое с ненавистью. Она очищала свою жизнь по полю Брэгу. Если вы ограничиваетесь этим уровнем, но не работаете с системой ценностей, личность будет развиваться очень мало, эгоизм будет оставаться. Важна работа, суда должна быть поднята. Но даже работа по поднятию суда это мало, нужно включать вот этот уровень, игру третьего уровня. Правда, прежде чем мы сейчас мы будем обсуждать, хочу вас спросить: а зачем его включать? Как вы это поняли? Чтобы раскрыть свое предназначение. Интересный ответ. Самое удивительное не удивительное, а вы говорите абсолютно в точку. Но удивительно то, что я об этом даже не говорил. Мы завтра это будем обсуждать, потому что предназначение раскрывается только через эту практику. Но об этом завтра разговор. Чтобы обрести целостность личности и жить полной жизнью. Итак, поразительно вообще. Я не понимаю, что происходит. Но это то, что я тоже собираюсь говорить завтра. Целостность личности, точка сборки личности происходит только здесь. Поразительно, мы это даже не обсуждали. Прошел? Еще? Мне кажется, что еще для того, что вообще это потребность души. Вот если ты понимаешь, что ты не тело, а душа, это да просто потому что потребность. это моя потребность. Я душа, это моя потребность. Еще? Для того, чтобы насколько это возможно отработать свою карму, тем самым помогая и своим близким, родным, и со всеми людьми, которыми мы были когда-либо связаны в этой жизни или прошлой. Поразительно. Но это мы тоже не обсуждали. Потому что когда мы начинаем пробуждать свою духовную природу, мы можем принести максимальное благо тем, кто рядом с нами. Просто своей вот этой чистой энергией мы будем очищать их жизнь, даже если они ничего делать не будут. Поскольку мы являемся все частицы духовной энергии божественной, я есть божественная личность, я думаю, что мы все стремимся к конечной цели познания своей духовной истины. Природы. Итак, у нас есть просто этот внутренний импульс – познать самих себя, кто я такой. Этот импульс идет из души, это ее энергия. Угу. Я краткую историю расскажу, прежде чем мы сейчас будем подробнее изучать эту практику. Это история про Александра Македонского. <coughs> Вы знаете, великий завоеватель, который завоевал весь мир. Еще в 25 лет он стал властелином мира. Можете представить такое? 25 лет. Но есть один очень интересный эпизод по поводу него. Говорится, когда он выиграл последнее сражение, он, то есть, достиг всего, о чем он мечтал, стал обладателем всего, о чем он мечтал. Он заперся в своем шатре. И несколько дней оттуда не выходил. В конце концов, его военачальники очень сильно обеспокоились, они вошли в его шатер и увидели, что Александр э, лежит, и на нем лица нету. Они стали спрашивать, что с ним происходит, нужна ему какая-то помощь. И он сказал э, следующее. Он сказал, я выиграл это сражение, И мне не к чему больше стремиться. Дальше этот эпизод и его история развивалась очень интересно. Он оставил завещание. И это завещание его было исполнено в момент смерти. Он умер в 33 года. Он не смог пройти этот рубеж особый. И когда его несли по улицам, его руки свисали и болтались. Вот. Просто вот так его несли, его руки болтались. Потому что в своем завещании он написал, я хочу, когда я умру, чтобы меня несли, и мои руки болтались, чтобы все видели, что все то, что я взял в этом мире, я не смогу унести с собой. Итак, вот этот высший смысл, почему нам нужно подниматься сюда, несмотря на все остальные наши важные интересы, безусловно, это так. Но если мы в своей жизни не поднимаемся сюда, будет вот это глубинное чувство бессмыслицы всего того, что мы делаем, которое будет нас точить изнутри. Я рассказывал уже историю Алена Делона, Артиста, который имел все абсолютно – славу, подсчет, деньги, которого просто провожали. Режиссер, э, э, как это, журналисты, э, телевизионные каналы, трансляция, букеты цветов, какие-то подарки, какие-то поздравления и все прочее, он сидит перед камерами многочисленными и говорит, «У меня все было в жизни, и все есть до сих пор, но все чаще и чаще ко мне приходит мысль о самоубийстве». Чем больше мы себя отождествляем вот с этим уровнем, чем больше мы действуем на этом уровне, забыв обо всем остальном, тем больше мы теряем себя как личность, и вот эта вот зияющая дыра она все больше и больше раскрывается внутри который гложет нас изнутри. Не то делаешь, не то, не то. Поэтому желайте счастья другим. <свят> У Шатару Ставеля есть удивительная фраза, очень духовный человек. Он сказал, это очень точно на самом деле. Все то, что ты взял себе, ты навсегда потерял. Все то, что ты отдал другим, Ты навсегда приобрел. Вот это и есть деятельность души. Помните, мы говорили о двух концепциях счастья. Первая – это концепция обладания. Обладать материальными предметами, чтобы ими наслаждать свое материальное тело. Но вторая концепция, мы сказали, это очищение. Но более точно это сказать – это концепция служения другим. Вот это бескорыстие. Вот это проявление души именно в этом. И, собственно, в пожелании счастья проявляется это настроение. И в бизнесе чистом, когда вы им занимаетесь, проявляется это настроение. Если вы бизнесом занимаетесь как душа, тогда будет бизнес процветающий, мы вчера об этом говорили. Если вы семейные отношения строите как душа, то есть пытаетесь не взять от своего партнера, а дать ему, дать как женщина или дать как мужчина, то семья будет счастливой, и вы будете счастливы. То есть чрезвычайно важна вот эта концепция «я душа». И чрезвычайно важно, что еще, потому что все говорят о том, что мы душа. Это важно понять, как действовать как души в разных сферах жизни. Конкретно понять, понимаете? Конкретно. А не просто в общем. Мы душа, и жизнь хорошо. Практика. <кхм> Мудрецы в трактатах описывают одну удивительную практику. Она называется «Карма и йога». Итак, йога с э, санскрита переводится как «связь», если кто-то не знает. Йога — это связь. А если более точно говорить, это практика по восстановлению вот этой высшей связи своего «я», раскрытию э, высших энергий своего «я». Практика по раскрытию этого. Карма переводится как «деятельность». Получается, йога деятельности — Йога деятельности. Уже сразу что-то интересное, обращаю внимание. Потому что мы говорим, что одна из самых высших духовных практик не связана с так называемым отречением. Бросить все и уйти куда-то. А мы говорим, что одна из высших духовных практик по раскрытию потенциала души связана, наоборот, не с отречением, а с деятельностью. Только важно понять, как правильно действовать. Вот это сейчас мы и обсудим. Но все на самом деле очень просто, когда карма-йога означает, что вы действия свои совершаете как подношение высшему началу, просто вот с этим настроением. Что это такое? Ну а что тут непонятного? Если мы знаем, что отсюда проявляется энергия любви, Если мы постоянно чувствуем это руководство и заботу о себе, то что хочется сделать в ответ? Ну, что-то ответное. Вот любую деятельность нужно совершать как подношение туда. А, а что тут непонятно на самом деле? Потому что все наши таланты – это божественные энергии, а не наша собственность, как мы считаем иногда. Нам это дано, и нужно это отдать просто. Когда мы действуем для блага других, тем самым мы отдаем это высшему началу. Мы это уже обсуждали, вот это. Но сейчас мы говорим также о том, что нужно еще чуть-чуть повыше что-то сделать в себе, просто как подношение вот этому источнику. Я хочу рассказать несколько эпизодов, чтобы у нас было чуть больше конкретики в этом материале. Ну я понимаю, скрипит, скрипит, но игра третьего уровня. Что делать? реальных эпизодов, которые были с участниками этих курсов. Послушайте внимательно. Постарайтесь воспринять какими-то другими способностями этот материал. Это на уровне ума вообще не воспринимается. Это уже за пределами всего возможного. Я сразу закончу этот курс и уеду тут же. Чтобы не дожидаться больше ничего. Просто привлекает меня игра третьего уровня. Простите, пожалуйста. Я хочу поделиться этим вкусом. Вот и все. Намного интереснее, чем игры предыдущих двух уровней. <coughs> Реальная история из тренинга. Итак, вот эта карма-йога, это будет ваше домашнее задание. История о том, как люди выполняли это домашнее задание. Бабушка была на одном курсе. Обычная. Обычная. Выходные. Я дал домашнее задание карма-йоги, и были выходные. Она поехала на дачу, была осень, нужно было вскопать. Там, знаете, земля готовится просто к зиме, чтобы она была рыхлая какая-то. В общем, последнее такое усилие в борьбе за жизнь. Она заходит в амбар, смотрит на эту стопку лопат, вил, грабель и кряхтит, вспоминая все свои суставы и что с ними сейчас будет, и будет после того, как она потрудится. Но так или иначе, с этим кряхтением она выбирает лопату какую-то, выходит, и как, пока идет грядки кряхтит уже в своем уме, вот, думая о том, что будет с ней. Выходит на грядку, втыкает лопату, осматривает весь этот участок, который она должна вскопать. И тут она вспоминает домашнее задание — Он говорил, что нужно все делать, как подношение к Высшему. Интересно. В своей жизни делала все. Для советской власти работала. Для мужа-дурака работала. На внуков работала для Бога еще никогда не работала. И так ее заинтересовывает эта мысль, что уже жизнь на исходе, а может быть, самого важного-то она и не попробовала. Что-то у нее там переключается, она какой-то внутренний настрой, смотрит на лопату и думает, сейчас для Бога буду копать. как подношение ему просто. В общем, она все это рассказывала с вытрощенными глазами, потому что что потом случилось? Она пришла в себя минут через 30. У нее просто рефлексия такая включилась. Рефлексия — это знаете, механизм обратной связи в сознании. То есть я начинаю осознавать себя. И вдруг она так осознает, что, что она так очень быстро как-то движется, там летят, значит, эти самые... Земля туда сюда налево, она как движется вперед с такой скоростью. И так включается вот это осознание. И она останавливается, то есть вспоминая, кто она на самом деле. Потому что она вспоминает, что она суставы, и суставы они не могут такие действия совершать. Останавливается, соображает, что происходит. Вот смотрит лопату, себя. И потом оглядывается назад, чтобы так сориентироваться в местности. Вот. В общем, она садится там на грядке. Потому что когда она оборачивается назад, она видит там, знаете, вот, если вы смотрели фильмы про стахановцев, такая полоса, уходящая за горизонт, спаханная. Итак, она видит вот эту полосу и садится на грядки просто. И по ее вытраченным глазам было понятно, что она в течение уже суток не может никак понять, что произошло. Итак, это вот я рассказал пример игрока третьего уровня. А что произошло? Когда вы начинаете действовать вот в этом высшем сознании, начинают в вашу жизнь приходить вот эти иные энергии. Отменяются законы материальные, тело начинает иначе работать в других энергиях просто. Вот этот эпизод с этой женщиной, о которой я рассказывал, который прошел позвоночник после семилетних постоянных хронических болей, после трехминутной медитации, открытости к высшему руководству. Это пример такого же рода, это тоже игрок третьего уровня. Еще несколько эпизодов, еще несколько примеров относительно вот этой практики кармы йоги, как подношение. Тут на самом деле ничего сложного нету, просто нужно взять некий образ, образ следующий. Вот вспомните прямо сейчас, Какого-то человека, который вас очень любит. Мысленно просто вспомните. И подумайте, с каким чувством вы будете делать какое-то дело для него? Вот что будет? Если вы будете делать что-то для него, то с каким чувством? Просто вот думай о нем. Тот, кто меня любит все время. Я для него это делаю. Это что родится внутри? Вот это на самом деле то же самое. Вот эта практика, карма и йога, действовать как подношение высшему началу. Несколько примеров еще. Студентка педагогического университета четвертого курса. Они получают комнату в общежитии со своим мужем. Молодая семья. И они приглашают друзей, чтобы встретить друзей, они обклеивают комнату обоями. Назначено какое-то время, там часов пять вечера, по-моему, было. И они рассчитали время, что если они с утра начинают, там они должны все, это, все эти мероприятия обыкновительные закончить. В общем, обои были немножко сложные, там был такой некий узор, который нужно было совмещать, то есть это всегда чуть сложнее клеить, чем что-то иное. Они клеили нормально, ну, как-то так укладывались в график, но на последнем углу каком-то застряли. Какой-то сложный был переход куда-то. Если кто-то из вас клеил обои, то знает, что бывают такие ситуации, когда вот вы втыкаетесь просто, и у вас просто ничего не получается. Обои клеятся куда угодно. Они клеятся к вашей спине, к голове вашего партнера, к полу, к потолку но не туда, куда нужно. И они уже на таком, знаете, вот взводе немножечко действуют. Нервное. Время, время. Сейчас придут. Время. Она стоит на табуретке, а он ей подает. Он там мажет все это и подает ей, и она, значит, должна на все это приляпать. И вот у нее, собственно, не получается. И уже на взводе и он, и она. И вот что-то у нее тоже перещелкивает в голове. И она вспоминает домашнее задание. Она вспоминает Как подношение к высшему нужно совершать деятельность в этом мире. Какой-то у нее настрой срабатывает, какой-то отчаяние какое-то предельное было. Срабатывает какой-то настрой, он подает ей там очередной этот виток обоев, намазанный клеем этим густым. Она его берет, какой-то настрой, не для гостей, не для него, не для себя, просто как подношение к высшему началу. Какая-то спонтанная медитация берет и, почти не глядя, так смотря рассеянными глазами, пришляпывает это. И узоры сходятся. Она стоит ошарашенная и смотрит на то, что она сделала. А он снизу ее дергает и говорит, мы это сделали. А она стоит и не может слезть, понимая, что что-то непонятное произошло, и у нее там потоки начинают какие-то вихриться в голове что-то блаженство какое-то растекаться начинает. Игрок третьего уровня. Пожалуйста. Еще несколько примеров. <свят> Игроки третьего уровня действуют за пределами материальных законов. Потому что они э, живут вот в этой высшей энергии. <свят> Их привлекает этот вкус. А студентка консерватории, выпуск. Было очень сложное произведение. Она боялась этого экзамена, Но когда она стояла перед дверью, она решает для себя, что буду играть это как подношение высшему началу. Не для комиссии, не для своего диплома, не для каких-либо других моих личных интересов. Просто бескорыстно как подношение высшему началу. Она входит в класс, сидит, сидят профессора, внимательно на нее смотрит, фортепиано. Она подходит к фортепиано, садится на стул, смотрит на эти клавиши, и внутренняя вот эта медитация. Просто я буду играть как подношение. Потому что он дал мне эти таланты. Это чувство слуха, чувство гармонии и все остальное я просто хочу отдать. Она начинает играть. Когда она закончит, будет стоять тишина примерно три 35 с половиной минуты, они не смогут шелохнуться. Почему? Потому что у этих людей был очень тонкий слух, и они умели отличить музыку от нот, и звучала музыка, причем в самых каких-то высоких своих проявлениях. И они, замерев, слушали её, и не могли потом выйти из этого состояния. Итак, вот эти высшие энергии, мистические Приходит в нашу жизнь, которая гармонизирует все наше внутреннее пространство, дает очень необычное ощущение жизни, вот этой высоты, полета просто какого-то непрекращающегося. Этот успех, который не имеет границ также, потому что законы ограничения, законы кармы не действуют в этой ситуации. Вот это все приходит тогда, когда игрок обретает квалификацию третьего уровня. Поэтому, пожалуйста, выполните... Это домашнее задание. Вы берете э, любое, э, любое дело. Да нет, вообще целый день так проживите, как подношение. Просто э, как подношение. Мойте полы э, или работаете. Ну, просто как подношение. Итак, э, завтра мы с вами будем проверять. Будет выпускной экзамен относительно того, кто освоил необходимую квалификацию для достойной жизни в этом мире. <плодисменты> нет, нет. Что для вас было важно сегодня? В чем вы изменились? Пожалуйста, ваша обратная связь. Для меня важно овладеть игрой на третьем уровне. Я очень этого хочу. А зачем вам это важно? Потому что я очень хочу познать все-таки, кто же я на самом деле есть. Что, что я вообще могу в этой жизни сделать? Не только для себя, еще и для тех людей, которых люблю, которые меня окружают. На мой взгляд, любая цивилизация, которая построена только на удовольствиях, обречена на вымирание. Я считаю, если будет больше людей, которые занимаются собой, и которые вот действительно занимаются тем, о чем мы говорили вчера, вот сегодня, то я думаю, мы все выживем, мы будем жить хорошо. Я сейчас только поняла, что у меня ушли сомнения, которые терзали меня всю жизнь. Что бы я ни сделала, у меня сомнения, так ли, а почему так, понимаете. Сейчас они у меня ушли. И я теперь уверена, что я на правильном пути. Спасибо вам большое. Теперь стало понятным, почему так сложно вырваться вот с этого круга замкнутого, по которому ходишь постоянно в жизни. Потому что, по сути, вот это давление на разум, оно идет с обеих сторон. И вот для меня вот с этой позиции важно вырваться на высшее начало, чтобы вот это давление снизить. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, поаплодируйте друг другу.